Глава вторая. Дар. День до вечера протекал у взрослых в хлопотах с похоронами. Дверь была все время открыта, и соседки приходили, вздыхали, охали. А Игнашка сидел и ждал первой звезды. — Пап, а когда первая звезда взойдет? Папа отложил пахнущей типографской краской свежий выпуск комсомолки и, сняв очки, ответил. — Как солнце сядет, так и взойдет. А тебе зачем? Игнашка... Еще раз прокрутил в голове прабабкино наставление, подошел к отцу и сказал, не моргая, всматриваясь в глаза. «Пап, я иду себя искать». Тот нахмурился, но вдруг через мгновение просиял, и лицо его стало радостным, как у ребенка, увидевшего новую игрушку. «Иди, сынок, конечно, иди!» Он опять раскрыл газету и надел очки, как будто никакого разговора и не было. «Работает! Неужели работает?» — удивлялся Игнашка, спеша на кухню, где мама с бабушкой, гремя кастрюлями и тарелками, готовили еду, вытирая под глазами и вспоминая бабу-паню. «Я-то как напугалась!» — говорила бабушка. «Вхожу в дом. Вонь стоит, аж уши заложила. Кричу из порога. Ты что такое стряпаешь, мать?» Она, видимо, не слышит, стоит возле печки и, ей-богу, в огонь мышей дохлых бросает. Я не разглядывала, но показалось мне она их за хвосты прям друг за дружкой. Игнашка сморщился. Гадость. Но дело его не терпело отлагательства. «Мама, я пошел себя искать», — сказал он, взглянув в маме на лицо. Она сначала удивилась, но через секунду сделалась милой, как всегда, когда у сына в дневнике проскакивала редкая четверка. «Иди, мой хороший». Игнашка ликовал «Ух ты! А если на мороженое попросить?» «Мам, дай мне 20 копеек на мороженое!» Произнес он вкрадчиво и, вспомнив известную сказку, для верности добавил волшебное слово «Пожалуйста!» «Конечно, на, сынок, возьми!» Мама вытащила из кошелька и протянула монетку Игнашка зажал денежку в кулаке, снял с крючка куртку и выбежал на улицу Путь его лежал через продуктовый магазин на пригорок возле речки. Солнце уже трогало верхушки деревьев, когда, дожевывая вафельный стаканчик, Игнашка встретил Толяна. Долговязый мальчишка 12 лет с заплатками на коленях и веснушками на носу преградил Игнашке дорогу. Последний кусок вафельного стаканчика провалился, царапая горло. — Что, Игнашка, мороженое ел? А еще есть? — Нет. Прокашливаясь, ответил Игнашка. А деньги тоже нет. А если проверю, а ну-ка выверни карманы! скомандовал толян, подойдя вплотную. Игнашка вывернул один карман и посмотрел толяну в лицо. Кулак во втором кармане непроизвольно сжался. Карии и глаза щурясь следили за его движениями. Рот скалился, демонстрируя дырку от выбитого в прошлом году качелями зуба. тебе надо толян, думал Игнашка, вынимая из кармана кулак. Прям в этот испачканный нос. А вдруг волшебство пропадет, обожгло его изнутри. Иди умойся, толян! Носом землю рыл пади! Неожиданно для себя выпалил Игнашка. Толян насупился, грязный кулак его так и подскочил, но через мгновение обмяка парень расплылся в улыбке, будто увидел во сне новый велосипед и молча пошел своей дорогой. «Работает!» — подпрыгнул Игнашка. «Эх, надо было у мамы ножик просить или мяч футбольный! Ничего, вот доберусь до озера!» Красный колобок тем временем закатился за деревья. До холма оставалось совсем немного. С него хорошо просматривалось небо и звезды, и до леса было рукой подать. «Стой!» — голос Толяна за спиной не сулил ничего хорошего. Игнашка замер. «Мстить будет, побьет!» «Идея бежать сгинула так же быстро, как и родилась. На холме не спрячешься, а уносить ноги больше некуда». «Погоди!» — крикнул Толян, подбегая. Игнашка медленно повернулся, шмыгнул загорелым носом, зажмурился на долю секунды, потом еще раз, но видение чисто вымытого Толяна в застегнутой на все пуговицы рубахе не исчезло. «Слушай, а ты куда?» — поинтересовался двойник вечно чумазого шестиклассника. «На холм!» — пробурчал Игнашка, — на всякий случай сжимая в кармане кулак. Внутри него все скрижетало, подмывая свести давние счеты с этим задирой. В глазах Толяна сиял огонек интереса. Еще бы! Без его ведома в округе паук не топтался. Сейчас самое время было с ним поквитаться. За синяки, за сломанный велосипед, за отобранный еще год назад 10 копеек. Кулак начал зудеть. «Надо! А тебе чего?» Сквозь зубы спросил Игнашка, с трудом сдерживая рвущееся наружу желание врезать или хоть как-то унизить дручуна и выскочку. Он покосился на солнце. Время поджимало. «Можно с тобой?» Неожиданно спросил Толян. «Мать, не станет искать?» «Не, она в санатории, а батя пьет, даже и не заметит!» Игнашка усмехнулся. «Черт с ним, пусть идет. Вдвоем не так страшно. Кто его знает, что там на этом западе?» «Ну, идем. Только скорее к закату надо успеть, а то первую звезду пропустим!» Шли молча. Наступило то время, когда дневной мир захлопнулся, а ночной еще не раскрылся. Природа замерла. Ни ветерка, ни птиц, только шорох песка под ногами. Мягкий, усыпляющий. И куда их несет в такое время? Развернуться бы, добегом к дому. А как же тогда заклинание?» «Ночи ближней, не губя, должен ты найти себя», — повторил как мантру Игнашка. Колобок уже скатился во враг, оставив за деревьями румяный бачок, от которого по небу стекал розовый сироп. Вскоре и его слизнет звездная летняя ночь. «Глаз не спускай с неба», — сказал Игнашка с видом опытного путешественника, осматриваясь на холме. «От первой звезды пойдем строго на запад». «А у тебя компас есть? Как ты узнаешь, где запад?» Об этом Игнашка не подумал. Мало звезду увидеть. Надо еще запад найти. Как-то учили в школе по муравейникам и мху определять. Но это, во-первых, точно было не про запад. Во-вторых, ни муравейников, ни мхов на холме не наблюдалось. Трава, да и только. Еще и солнце село. Разве найдешь в темноте муравейники? «Солнце!» — завопил Игнашка. «Ты дурак, Толян! Где оно садится?» «Но если встает на востоке, то садится, как пить дать на западе!» Толян почесал затылок. «Значит, на солнце пойдем!» «Вот, запомнить только надо, где сядет! Следи за звездой!» Скомандовал Игнашка и уселся на траву. Он слышал, как за спиной Толян пинает камни с холма, срывает со скрипом травинки и обсасывает их, причмокивая. Игнашка поморщился. «Надо было хоть хлеба прихватить, а то как проголодаюсь!» «Во!» – закричал Толян, прервав тяжелые раздумья. «Первая! Гляди!» Игнашка задрал голову. Большая, размером с пятак звезда, зашла прямо над кривой сосной, растущей у подножия холма. «Идем!» – выдохнул Игнашка и направился вниз, утопая в густой траве по колено. Длинноногий Толян в два шага обогнал его, тыча непривычно белым пальцем в сторону, где за деревьями совсем растаял последний розовый сироп. «Постой, гнашка! А тебе самому-то не попадет?» «Нет, мама отпустила. Ей не до меня. Прабабку хоронить надо!» Толян потянул его за рукав и заговорил шепотом, будто кто-то мог услышать в такое позднее время в безлюдном месте. «А правду говорят, что твоя прабабка ведьма!» «Сам ты ведьма!» — рванул гнашка руку и почесал зудящий кулак. «Обычная прабабка, как у всех!» «Ну не скажи!» — шепотом протянул Толян. Батя рассказывал, как они сидели на кладбище с Колянычем и видели, как Пелагея в одной рубашке и с распущенными волосами между могилами шла. «А ну тебя!» — огрызнулся Игнашка. «Твой Коляныч с утра уже на бровях, еще не такое привидеться может!» Он на миг зажмурился, вспомнив, как улыбнулась ему и посмотрела из-под склада кожи баба Паня. Дрожь пробежала по телу. А что, если правда? И волшебство это откуда взялось? «Кстати...» «Надо проверить, не пропало ли». «Толян!» — позвал Игнашка и уставился в глаза своему спутнику. «Веди меня на запад до самого Черного озера».